Если это Магаданская область, тогда почему такое название? Удивилась Ирма. Есть много предположений. Хитро улыбнулся Чехов. Но мне больше нравится такое. Местные жители рассказывают такую легенду: когда первооткрыватели пришли на нетронутое человеком озеро для того, чтобы нанести на карту первозданную красоту, созданную самой природой, то нашли на берегу книгу Джека Лондона Мартин Иден. Откуда эта книга там появилась, никто не знает. Вот такая красивая легенда. В этот момент в дверь позвонили. На пороге стоял Арсений и виновато почесывал затылок. Ирма, я по делу, сказал он, но увидев повязку на голове у любимой, испугался. Что такое? На вас опять напали? Почему ты мне не позвонила? Затораторил он, не давая ей ответить. Спокойно, Зая, сказала Ирма. Ей было приятно его беспокойство. Это я вчера попала в аварию. Ничего страшного, царапины. Проходи, будем пить чай, и ты расскажешь, зачем пожаловал. Вот, знакомьтесь, Антон Павлович, это Арсений, наш участковый и по совместительству мой ухажер. Представила гостья хозяйка дома. Арсений, бывавший не раз в квартире Ирмы, уже разулся и по-хозяйски уселся за стол. Очень приятно познакомиться, радушно откликнулся Антон Павлович. Нам надо поговорить. Смутился Арсений, увидев чужого человека на ее кухне, и шепотом добавил: «Наедине». Говори, Зая. Спокойно ответила Ирма. Это Антон Павлович. Вчера его та ш к к от самоубийства спасла. Так что у нас от него никаких тайн, сказала Ирма еще раз, отдав первенство женской логике как самой странной в мире вещи. Из петли вытащила? Поинтересовался Арсений, угостившись сушкой. Нет. односложно ответила Ирма, а Чехов засмущался, словно ему стало стыдно за вчерашнее свое поведение, и начал рассматривать узоры на обоих. Желудка о таблеток промыла, продолжил играть в угадайку участковый. Нет, все так же односложно, не желая помогать ухажеру, сказала Ирма. Вены разрезанной зашила, предпринял еще одну попытку Арсений. Мимо, хитро ответила Ирма. Сдаюсь. Вздохнул участковый и отправил в рот еще одну сушку. Она не дала ему прыгнуть с моста, гордо ответила Ирма, словно выиграла в какую-то азартную игру. Арсений с досады стукнул себя ладошкой по коленке. Ну конечно, как я сразу не догадался, сказал он. Человек в возрасте, ему и вешаться трудно, и вены резать, а таблетки еще и достать надо. Конечно, высота. Хотя тут смотря с какого, если со старого, то можно и выжить. Я уже в курсе, быстро перебил его Антон Павлович, видимо не захотев выслушивать снова лекцию, что н на медне прочитал ему Марк. Вы хотели о чем-то с Ирмой поговорить? Решил напомнить участковому Чехов, чтобы закончить неприятный разговор. Это да. Сразу стал серьезней Арсений и достал свою папку. Я вчера пахал целый день по вашему вопросу, и вот что обнаружил. Смотри, камер над вашим подъездом нет, но вот за углом круглосуточный магазин, а в нашей стране это как режимный объект. засмеялся над своей шуткой Арсений и над ним как раз камера есть и захватывает торец вашего дома. Так вот, примерно в то время, когда Ташка шла домой, целый час с той стороны тёрся мужик. Он ходил кругами и периодически выглядывал из-за куста, проверяя дверь в подъезд. Видимо, он караулил именно ее, потому как за это время в подъезд зашли как минимум десять женщин. И если бы ему нужны были деньги, там поживиться можно было бы и больше, и проще. Одна Зоя Никитична чего стоит: в ушах бриллианты, в кошельке тысячи, а сама еле ходит. Но он пропустил абсолютно всех, дождавшись нашу с тобой подругу. Ирме стало немного неловко, что заяц так нагло прихватил Ташку в своей подруги тоже. Но, видя, как много он проделал работы, сдержалась, решив отложить раздел подруги на потом. По кадрам с камеры опознать его невозможно. Вздохнул Арсений. Там примерно то же самое, что на твоей фотографии. Мужчина во всем черном, только на голове не была клава, а черная кепка. Но это ничего не меняет, потому как камера установлена на крыше магазина и черный козырек закрывает все лицо. Из всего того, что я вчера узнал, можно сделать лишь один вывод: ждали Ташку и, скорее всего, не ограбить. Ты знаешь, вспомнила Ирма, Ташку же в тот день с работы уволили. Она заявление в полицию накатала на одного домашнего тирана. Его жена у нее на приеме бывает чаще, чем в салоне красоты.